Глава восемнадцатая. Без нот Бога ублажать нельзя. Доктор, зрячие больные, сиделки, говорили Арсентью, что счастье не в глазах, что иной зрячий видит не дальше слепого. Он обрывал их, но безнадежность подтаивала в нем. Он расспросил соседей, какие у него на лице остались пятна. Добыл большие синие очки, упросил сиделку выгладить верхнюю рубашку и жалел, что нельзя побриться. В день выписки его вывели в переднюю, как он хотел, рано утром в воскресенье, и усадили на диван. Он часто поворачивал на скрип двери ухо и готовился встретить Федоровну шуткой, вот, мол, как я преобразился. Снаружи уже прорывался звон колоколов, и его охватывала робость. Может быть, Федоровна не придет, его уведут в палату, а завтра отправят в богадельню. Он съежился от тоски, когда раздался знакомый голос. — Вы готовы? Здравствуйте — Здравствуйте. Он растерялся и быстро встал. — А где же Федоровна? — Ей не здоровится. Она меня попросила сходить за вами. — Постойте, разве вы знаете мою Федоровну? — Узнала. — Идемте. Арсентий отстранил от себя руку белой шапочки, то есть Тани. — Я ведь не домой. Мне в церковь надо, в хор. — Ну что ж, пойдемте. — Да, но вам придется там ждать меня. Подожду, не беда. Таня поправил на Арсентии шарф. застегнула на верхней пуговице запятнанное кислотой пальто, вложила ему в руку принесенную палку и взяла под локоть. Фельдшерицы и сиделки подбадривали его. — Смелее, смелее! — Не сгибайте ног, встряхнитесь! — Вот упаду, тогда встряхнусь! — ощупывая ногами ступеньки, бормотал Арсентий. — Ну, счастливо! На миг ему почудилось, что он играет в горелки. Он даже повязку ощутил на лице, поднял руку с палкой, наткнулся пальцем на стекло очков и сказал. — Упаду на камни, тут и счастье мое. — Да нет, что вы! — успокаивала его Таня. — Вы не поднимайте палку, а то ударите кого-нибудь. Вот так, опирайтесь на нее и шагайте, я не уроню вас. Снег таял, и первые шаги по двору Арсентию дались с трудом. Он неумело тукал по камням палкой, ощущал себя висящим на руке белой шапочки и удивлялся тому, что она, белая шапочка, не вялая, не хрупкая, какой была в тот вечер. Нет, она пружинисто с силой управляет им и сдерживает его на скользких местах, а главное — От нее чудесно пахнет карамелью. Ему хотелось идти так, чтобы ей было легче. Сбоку неожиданно повеяло теплом, и стоявшая в глазах муть побагровела. Что это горит? Где? А, это солнце. Нам сюда, к трамваю. Зачем к трамваю? Церковь здесь. Арсентий указал не туда, где была церковь. Но Таня согласилась с ним. Да, но это не близко. Трамвай подходит. Арсентий попятился от набегающего шума колес. В вагоне ему уступили место. Он затылком чувствовал тепло солнца, поворачивал к нему лицо и рисовал себя слепого обруку с белой шапочкой. Брат или муж? Спросила женщина. Таня не ответила ей и взяла Арсентия под руку. Нам сходить. Да не бойтесь. Вот так. Теперь через площадь. Сейчас ступени пойдут. Знаю. Мне в хор надо. Раздвигая свободной рукой молящихся, Таня провела Арсентия к Клиросу и взяла у него палку. Если понадобится, что, дайте мне знак рукою. Арсентий засунул в карман шапку, расстегнулся, занес на ступеньки Клироса ногу По памяти рукою коснулся заднего дисконта и стал на свое место в партии теноров. Хор вытянул шеи, зашептался. Но регент камертоном ударил о Пюпитер, задал тон. «На-на-на-на!» и, словно его укололи, взмахнул руками. С к нарисованным в куполе пухлым облакам и седому бородатому богу Ринулись детские и юношеские голоса, басы и октавы катились по плечам молящихся. Детские и юношеские голоса, будто узнали, что в куполе нет ни неба, ни ангелов, ни Бога, и зазвенели жалобой. На помощь к ним с клироса натужно взлетели тенора. Детские и юношеские голоса как бы сошли по ним вниз, стали затихать. Но от них Стремительно оторвались два самых тонких голоса, и по косым полосам солнца полетели искать выхода из синевые ладана. Лежащая на пюпитре партитура заставила регента вскинуть руки. Он как ножами подрезал ими взлетевшие голоса, и когда те снизились, толкнул на них голоса всего хора. И те били, рвали, мяли их. В разгар этой расправы лицо регента передернулось, и он в отчаянии зашипел. — Тенора! Врете! Врете, тенора! Тощий с большим кадыком тенор вскинул руку и прикрыл ею Арсентию рот. От руки пахло табаком и потом. Арсентий брезгливо отстранил ее, ощутил на себе взгляды певчих, Взгляды молящихся и похолодел. Позор! Срам! Зачем он согласился идти сюда с белой шапочкой? Но какое имел право этот идиот зажимать ему рот? Когда хор смолк, регент тигром ринулся сквозь ряды дисконтов к тенорам. Кто сгадил? Тощий тенор локтем толкнул Арсентия в бок. Он! Караваев? «Почему в очках? Что ты ослеп? Совсем? Значит, нот не видишь? Зачем же пел? У меня, брат, без нот Бога ублажать нельзя». «Я на спевках разучивать буду», — шепнул Арсентий. «Ну, это ты оставь. Не стану я возиться с тобой в одиночку». «Жалко, голос у тебя хороший». «Значит, не нужен?» — Сам должен понимать. Реген шагнул к Пюпитру. Арсентий сметенно потоптался на месте, и, испуганный мыслью, что белая шапочка от неловкости за него уйдет, двинулся с клироса. Таня подхватила его под локоть на ходу, рукою ощутила, как он дрожит, задержала его у двери и забеспокоилась. — Что вас, лихорадит? Надо хорошенько застегнуться. Постойте, я сама застегну. От ее рук пахнуло карамелью. Арсентий прикрыл веки и затаил дыхание. А когда в лицо повеяло ветром, нарочито громко спросил. Ну, заметили, как я провалился? Нет, что такое? Без нот Бога ублажать нельзя, понимаете? Это Регин сказал мне. Хор этой церкви, Спорит с хором соседней церкви и поет только нотные вещи. А я нот не вижу, но избился. Прогнали меня. Локоть Арсентия прыгнул под рукою Тани. — А вы бы не принимали этого к сердцу? — А куда мне деть сердце? В ломбард, что ли? Вы уж не утешайте меня. — Я не утешаю, я так. Идемте мимо нашей фабрики. — Тут ближе. — Мимо какой фабрики? — Воскобойниковской, где я работаю. — Погодите, — остановился Арсентий. — Да вы кто на самом деле? — Я? — Татьяна Завьялова. — Татьяна Завьялова? Честное слово? — Честное слово. Идемте. — Иду. — Но чего ради вы приходили ко мне? И ведете теперь меня? В чем дело? Ноги Тани Охватил холод, в голове помутнело, как в сочельник перед обмороком, но она овладела собою и выговорила. — Это я виновата. В чем виновата? — Во всем. Вот что слепой вы. Арсентий остановился, рукою с палкой потрогал очки и сипло проговорил. — Стойте, я не совсем. Значит, это вы? кислотой-то меня. Прямо Таня не смогла ответить. Она стронула Арсентия с места и, повинуясь тому, что одни люди называют умом другие хитростью, третьи тактом, заговорила о шевардине, о беременности, о своих метаниях, о том, как и зачем, достала она пузырек с кислотой. Говорила она сбивчиво, придыхая в такт словам, учащала шаги, стискивала локоть Арсентия и почти влекла его за собой. И вот это, то есть не слова, а ее волнение, ее боль, помогло Арсентию почувствовать, что Таня готова отдать ему все-все, свою жизнь, свои глаза. Это смирило его, и он не прерывал Таню. хотя то, что одни люди называют умом другие хитростью, а третьи тактом, требовало каких-то слов. У двери в дом он схватил Таню за руку и хрипло проговорил. — Вот и конец. Больше не приходите. Мне легче. Не сделаете. Случилось? Ну что же. Проучить бы вас? Да ведь что толку? Не поможешь — ничем не поможешь. Идите, я сам достучусь к Федоровне.